Глава 12. Все-таки хорошо, что у меня остались память и опыт деда. Именно они заставили меня предусмотреть возможные изменения наших действий в случае незапланированного хода операции. Вот сейчас и наступал момент, когда этот опыт мог дать нам шанс достойно выйти из сложившегося положения. Несомненно, только благодаря оставшейся во мне рассудительности деда я распорядился не сжигать бронетранспортер. Еще тогда я предусматривал возможность его использования, если придется завязнуть в уличных боях. По моим рассуждениям, наличие у нас бронетехники позволит нашим ротам хоть как-то противостоять опомнившимся финам. Они вряд ли смогут быстро в этой неразберихе подтянуть артиллерийские системы. А в таком случае им нечего будет противопоставить даже одному бронетранспортеру. По крайней мере, опираясь на его огонь и броню, мы сможем организованно отойти в район захваченного нами блокпоста. Там имеются окопы, и в них можно удержаться до подхода основных сил нашего полка. Все эти мысли пронеслись у меня в голове практически мгновенно. А так как по натуре я был скорее практик и не любил долго размышлять, то сразу и начал действовать. Во-первых, направил пятерых автоматчиков на помощь взводу Кузнецова. Остальным приказал занимать места в бронетранспортере. Сам же забрался в кабину и запустил двигатель. Он завелся сразу. Наверное, немцы периодически прогревали двигатели своей техники. Пока движок грелся, я залез в открытый сверху отсек броневика к расположившимся там ребятам. После отправки подкрепления Кузи в моей группе остались 5 человек. Кроме Шерхана и Якута, два автоматчика и Петров с ручным пулеметом. В этом бронированном по бокам кузове я распределил обязанность каждого в предстоящих нам боях. Пулемету установленному на бронетранспортере, я приставил Петрова. Вторым номером к нему поставил красноармейца Пронина. Стрелять из боковых амбразур, используя ручной пулемет, должен был красноармейц Марков. Автоматный огонь лежал на Шерхане. На Якута я возложил функцию мобильного снайпера. Он мог стрелять по своему усмотрению, как только заметит какого-нибудь фина. Кроме всего прочего, в бронетранспортере мы обнаружили целых два ящика немецких оборонительных гранат, дающих большое количество осколков. Им я весьма обрадовался. Ведь сидя в этом стальном ящике, можно было не бояться взрывов своих гранат. Обязанность метать эти колотушки в противника я возложил на Шерхана. Он в нашей роте дальше и точнее всех бросал учебные гранаты. Самому мне пришлось взять управление этой машиной на себя. Обучаясь в немецком ремесленном училище, я несколько раз ездил на похожем бронетранспортере. Подобная устаревшая техника была разрешена для использования в подчиненной немецкому командованию РОА, русской освободительной армии имени Клопова. А из нашего училища иногда выбирали обслуживающий персонал в РОА, поэтому и обучали обслуживанию и вождению некоторых видов устаревшей военной техники. Этот бронетранспортер был поставлен в Финляндии в 1938 году, еще до подписания договора о ненападении между СССР и Германией. Он отличался от известного мне Ганомага только двигателем. Там стоял 90-сильный Майба, а не 100-сильный HL42 и передними колесами. На этом посадочные размеры были 20-дюймовые, а не 18 й как на Ганомаге. Закончив инструктировать своих подчиненных, я забрался в бронированную кабину. Двигатель уже прогрелся. И можно было трогаться. Но я на секунду задумался. Куда в первую очередь двигаться? В каком месте сложилось самое тяжелое положение? На северную сторону деревни. В помощь взводу Кузнецова я уже направил пять автоматчиков. Не бог весть что, но на первое время в этой неразберихе они могут здорово помочь Кузе. Куда ударят другие егеря, вызванные из штаба, я не знал. И вообще, в данной ситуации этот штаб служил точкой притяжения для всех выживших финов. Нужно было в первую очередь решать вопрос с ним. Правда, в этом случае броневик совершенно бесполезен. Прорваться на нем через каменные стены было нереально. Даже больше того, единственная серьезная опасность для моих бойцов возникала при обстреле бронетранспортера и стрелкового оружия сверху. С бортуков они были защищены толстыми и высокими бронированными бортами. А при подъезде к высокой кирхе как раз можно было нарваться на активный огонь с крыши или верхних окон. Но все равно посмотреть, как обстоят дела со штурмом штаба финнов, нужно было обязательно. Именно от положения дел там зависели все мои дальнейшие действия. Приняв окончательное решение, я высунулся из кабины и приказал красноармейцам покинуть бронетранспортер, захватив с собой ящики с гранатами. Когда они все спрыгнули на снег, я объяснил им, что сейчас отправляюсь на разведку к финскому штабу. С собой в кабину я возьму только одного шархана, а остальные должны ожидать меня здесь. И не просто ждать, а в любую минуту быть готовыми к отражению атаки финнов со стороны примыкающих улиц. Дождавшись, когда Шерхан заберется в кабину, я отронулся в сторону злополучного финского штаба. Выехав из дымовой завесы, я оказался практически прямо напротив кирхи. Правая сторона самого здания штаба была все еще окутана клубами черного дыма. Остальная часть здания прекрасно просматривалась, тем более небо уже просветлело. Скоро должно было появиться солнце. И эта безумная ночь наконец закончится. Я остановился, чтобы оглядеться. И в этот момент по бронетранспортеру начали стрелять. И стреляли, что было самое неприятное свои. Я даже заметил, откуда велся автоматный огонь. Чтобы не искушать судьбу, а то ведь могли кинуть и гранату, я задним ходом опять скрылся под защиту дымовой завесы. И самое смешное, что весь этот мой маневр прикрывал огонь финского пулемета, установленного на колокольне храма. Вся эта вылазка превратилась в театр абсурда. По мне стреляли свои, а финны меня защищали. Убрался с открытого места я весьма вовремя. Еще не полностью заехав в плотную пелену дыма, услышал гавкающий звук выстрелов автоматической пушки. Слава богу, что из бафорса стреляли не по мне. Я успел заметить, как на стене колокольни, чуть ниже амбразуры, где был установлен пулемет, возникло несколько небольших султанчиков каменной пыли. Именно туда попала серия 40 снарядов, выпущенных из Бафорсов. Однако мой безрассудный рейд был не совсем бесполезным. Во-первых, я убедился, что мои рассуждения были правильными. Во-вторых, понял, что положение сложилось патовое. Ни мы не могли даже при помощи имеющихся Бафорсов уничтожить засевших в церкви финов, ни у них не получится самим вырваться из этой ловушки. В краткосрочном плане положение у финов было более выгодным. К ним в ближайшее время могли прорваться на помощь егеря или другие уцелевшие части. Мы же могли надеяться на подход наших передовых частей не раньше, чем часа через 3-4. Нужно было что-то предпринять, чтобы разрубить этот Гордиев узел. Как я только что убедился, бронетранспортер не сможет стать палочкой-выручалочкой сложившейся ситуации. Практически никто из наших бойцов не знал, что наша группа захватила броневик. И поэтому каждый из них посчитает, что это весьма достойная цель для броска гранаты, даже если она у него остается последней. Было бы очень обидно, спеша на помощь к попавшим в переделку красноармейцам, получить гранату от замаскировавшегося где-то нашего бойца. Отстреливать своих, чтобы отбросить прорывающихся финнов, это был вообще бред. Вот так я думал, возвращаясь обратно к оставленным возле горящей пивной своим ребятам. Доехав примерно до того же места, откуда недавно отъезжал, я остановился. Выбравшись из кабины бронетранспортера в огляделся. Сквозь клубы дыма мой взгляд зацепился за силуэт стоявшего в метрах в семи от меня бензозаправщика. И вдруг в голове мелькнула мысль, как можно уничтожить эту занозу. Злосчастный штаб с засевшими там финами. С оставленным ранее здесь красноармейцам залезать обратно в бронированный кузов и там ожидать нашего возвращения, я кивнул Шархану и направился, сопровождаемый им, к бензозаправщику. Цистерна этого большого автомобиля вмещала тонн 5 бензина. Подойдя к заправщику, я проверил наличие топлива в цистерне. Она оказалась почти полной. Проверил я и насос, качающий бензин из цистерны. Он был в полном порядке. Кроме всех этих действий, заставил Шархана измерить длину шланга. Оказалось 8 метров После этого обследования я объяснил Наилю, что мы сейчас с ним будем делать Довольно импульсивно, наверное, под воздействием ощущений, полученных во время нашего выезда к кирхе, я начал ему говорить Понимаешь, нам нужно этот штаб обязательно уничтожить Потом перегруппироваться для отражения атаки егерей Если мы это не успеем быстро сделать, то окажемся как между молотом и наковальней Егеря, ребята, серьезные И они быстро надерут нам задницу. Теперь уже не получится застать их врасплох. Тем более, что скоро совсем расцветет, И они быстро раскусят, что нас не очень много. Поэтому, Шархан, чтобы совсем уже не влипнуть в это дерьмо, нам с тобой придется рискнуть своей шкурой. Нужно будет подогнать этот бензовоз вплотную к стене кирхи, вставить шланг в окно и насосом накачать в этот фингский бункер бензинчику. После этого мы им устроим небольшой крематорий. Тут, правда, имеется большая загвоздка. Одна пуля в на этого бензовоза, и мы с тобой сами в крематории. Я тебя люблю и уважаю. Поэтому сейчас приказывать не могу. Ты сам решай, поедешь со мной или нет. Мое отношение к тебе не изменится. Правда, знай, что все это провернуть гораздо сподручнее вдвоем. Один вставляет шланг в окно, а второй включает насос бензовоза. Шерхан несколько обиженно посмотрел на меня, потом всплюнул и довольно громким голосом сказал. «Товарищ старший, ну почему вы меня обижаете? Разве я могу вас одного отпустить?» «Кто же там будет прикрывать вам спину?» «Нет, я обязательно буду с вами». К тому же гибель в окне – не самый плохой вариант попасть на аудиенцию к Аллаху. Все лучше, чем замерзнуть или загнуться от пули снайпера. Неужели вы думаете, что мусульманин не может идти на смерть вместе с православным? Бог-то у нас один, хоть и вы называете его Христом, а мы Аллахом. Да и Родина у нас одна». «И я, как и вы, готов за нее положить свою жизнь!» На этих словах Шархан остановился, немного помолчал и вдруг громко выкрикнул «Аллах Акбар!» Потом повернулся и молча направился на пассажирское место. Я тоже, загнав все мысли и сомнения подальше, забрался в кабину и запустил двигатель бензовоза. Автомобиль, так же как до того и бронетранспортер, запустился сразу – Все-таки немцы нужно отдать им должное, умели содержать технику в полной готовности. Мое решение подогнать бензовоз к кирхе, может быть, и было безрассудным, в стиле того Юрки Черкасова, которого некоторые командиры нашего эскадрона считали совершенно безбашенным пацаном. Но даже присутствующая во мне сущность моего деда согласилась с таким планом. Этот волей судьбы появившийся во мне тормоз все просчитал, проанализировал и выдал вердикт. Риск подогнать бензовоз к кирхе под защитой дымовой завесы не такой уж и большой. Наши вряд ли увидят. Афины услышать могут, но стрелять не будут. Они все там ждут подхода подкреплений. А после появления перед штабом бронетранспортера, только не удивятся, услышав двигатель. Наоборот. Подумают, командир, пришедший на помощь бронетранспортера, оказался умным человеком. Не полез под снаряды автоматической пушки, а пользуясь дымовой завесой, смог подобраться к самому штабу. План дальнейших действий тоже прошел экспертизу моего внутреннего цербера. Первоначально я хотел, вставив шланг в окно кирхи и включив насос бензовоза, выждать в отдалении минут 10. Потом подбежать к этому окну, бросить внутрь бутылку с зажигательной смесью и быстро, насколько хватит сил, сматываться оттуда подальше. Но на эту задумку откуда-то изнутри возникла мысль, что такие планы сродни самоубийству. Ведь действуя таким образом, я даже не доживу до момента, когда нужно будет бросать бутылку в окно. Проще взять и убить себя, стучась тупой головой о стену этой кирхи. Внутренний голос мне буквально приказывал. После того, как подгонишь бензовоз плотною к стене кирхи, немедленно сматывайся, нехрен ловить приключений на свою жопу. Финны быстро разберутся, что это диверсия, и какой-нибудь ихний дурак обязательно выстрелит по бензовозу. Даже если находиться метрах в десяти от взрывающегося бензовоза, то шансов выжить ноль. 5 тонн бензина – это не шутка. Нужно, подогнать бензовоз, тут же от него ноги, пока фины не опомнились. Если по бензовозу стрелять не будут, то отбежав подальше, нужно самим открыть по нему огонь. Опыт моего деда говорил, взрыв такого количества бензина наверняка обрушит стену этой керхи. А потом ликвидировать выживших финов будет уже делом техники. Можно будет подкатить на бронетранспортере и закидать там все гранатами. Однако мне не хотелось придавать первоначальный план поэтому после недолгой внутренней борьбы появился компромисс. Я окончательно решил, что шланг в окно мы все-таки вставим и начнем качать бензин в здание. Но после включения насоса быстро уматываем от кирхи подальше. Если бензовез взорвется раньше, чем выкачается весь бензин, то так тому и быть. Все равно какое-то количество топлива попадет в здание и после взрыва там все выгорит. Если же взрыва не будет и весь бензин попадет внутрь кирхи, то его пары сдетонируют даже от выстрелов самих финнов. А если и мы добавим туда огоньку, то ад для чухонцев начнется уже здесь. И мы достойно отомстим за гибель наших братьев из 163-й дивизии. Все эти размышления длились очень недолго. По крайней мере, к тому времени, когда двигатель прогрелся, весь план был готов и утвержден моим внутренним цензором. Больше меня не мучили никакие сомнения. Цель была ясна. Оставалось только воплотить ее в жизнь. Тронулся я очень резко. Во-первых, на таких автомобилях я еще не ездил. А во-вторых, мой организм был еще доверху залит адреналином. К Сине Кирхе я подъехал минуты через три. стал к ней вплотную, так что выбираться из кабины нужно было через пассажирскую дверь. Первым выбрался Шерхан. Он залез на крышу кабины и уже оттуда всунул шланг в верхнее окошко Кирхи. После этого я включил насос. И мы с ним бегом, не пригибаясь, бросились бежать в ту сторону, откуда приехали. А, возможно, их пулях нам в спину никто уже не думал. Мысль была только одна – быстрее свалить от этого передвижного крематория. Слава богу, в нашу сторону никто не стрелял. Когда мы подъехали к кирхе, финны, наверное, услышали приближающийся рев нашего двигателя. И чтобы отвлечь внимание русских от нас, многократно усилили обстрел обложившего их взвода моей роты. Наши в ответ тоже усилили огонь. И стреляли они только по незакрытому дымом фасаду здания. Одним словом, финны, как лемминги, делали все, чтобы ускорить свою гибель. Отбежав метров на 50, я наконец увидел Шархана. Парень оказался быстрее, опередив меня в этом спринте. Теперь он стоял, ожидая, когда я добегу до него. Встретившись, мы уже вместе, пригибаясь, направились на край площади. Уже оттуда, укрываясь за стоящими торговыми ларьками, перебежками двинулись в сторону периодически гавкающей снарядными очередями нашей пушки. Когда, выбравшись из-за дымовой завесы, мы подбежали к очередному ларьку, чтобы укрыться от обстрела за его стенами, то там наткнулись на двух наших бойцов. Один из красноармейцев был ранен, но все равно продолжал вести огонь по штабу финнов. Я стал выспрашивать у ребят, как тут обстоят дела и где находится командир группы. В этот момент прозвучал последний аккорд реквиема под названием «Осада финского штаба». Он прозвучал солидно и грозно. Картинка была тоже завораживающая. Первоначально, заглушая все выстрелы стрелкового оружия, раздались звуки снарядной очереди нашего Бафорса. Все пять снарядов обоймы этой автоматической пушки наконец-то попали в амбразуру, откуда стрелял финский пулемет. Из этого узкого окошка наружу стали вылетать какие-то ошметки. Потом, как бы в продолжении разворачивающейся драмы, раздался мощный взрыв. Это взорвался подогнанный нами бензовоз. И в завершении всего этого из всех видимых и узких окошек этой кирхи показались языки пламени. Вся стрельба со стороны финов прекратилась через несколько секунд, и наши стрелки успокоились. «Финита ля комедия», — произнес я вслух. Потом, повернувшись к Шерхану, подмигнул ему и пошутил. «Да, теперь хоть на глаза Бульби не показывайся. Когда он узнает, сколько мы тут сожгли бензина, у него может сердце не выдержать». «Ну ладно, может быть он успокоится, получив свой обоз бронетранспортер. А что? Вещь хорошая. Будет на нем по позициям гуляш развозить». Слегка прибалдевший от близкого взрыва Наиль шутку не понял и на полном серьезе мне ответил. «Да где же старшина найдет водителей на этот броневик? Его козапасы только и могут что стягать коньяк. Ну и в навозе, наверное, конечно, специалисты. По одной куче весь рацион лошади могут описать». «Нет, нашему дубью не поднять такую технику. Они даже в своих берданках путаются. Собрать-разобрать без чужой помощи не могут. Да и отберут у нас этот бронетранспортер. Скажут, не положено в пехотной роте иметь бронетехнику, и все. При этом никакая тыловая сволочь не скажет, а положено ли пехотной роте сжечь 9 танков, завалить кучу финов несколько раз превращающую ее численность, и уничтожить большой штаб противника. Вот это можно». Это всегда, пожалуйста. А вот трофеи, честно добытые в бою, это нельзя. Это козлы называют мародерством. Сами-то он, по слухам, в Ленинград целыми машинами трофеи гонит. А тут за какую-нибудь фентифлюшку, надыбанную для бабы, грозят трибуналом. Шархан замолчал и зло сплюнул на снег. Я уже замечал, что натура Наиля имела слабость к добыче трофеев. Наверное, гены татарских воинов-добытчиков были в нем очень сильны. У Шархана в нашем обозе в Санях, предназначенных для перевозки личного имущества красноармейцев, лежал самый большой из всех туго набитый вещмешок. Второй мешок защитного белого цвета сейчас висел за спиной Наиля. Правда, я прекрасно знал, чем он набит. Там лежали топор, несколько автоматных дисков и кое-какие вещички, отобранные у финских егерей. А насчет второго вещмешка я сам слышал, как старшина предупреждала Саенова, чтобы тот заканчивал загружать общественные сани всякой чушью. Если прямо сказать, я и сам был неравнодушен к трофеям. Наверное, и во мне говорили гены моих предков, казаков. Мой мешочек был не очень большой, но зато там лежали, кроме небольшого отреза шелка, несколько золотых и серебряных побрякушек. Минуты через три после того, как смолкли последние выстрелы, я выбрался из-за нашего укрытия и направился к горевшей кирхе. За мной туда же потрусили Шархан и красноармейцы Вакин. Раненый Петренко остался дожидаться санитаров. Подойдя ближе к зданию, я понял, какую цену мы заплатили за уничтожение этого штаба. Почти у самых стен этой кирхи лежало пять тел моих красноармейцев. Кого именно убили, разобрать было затруднительно. Жар от здания шел такой, Ближе чем метров на 7 к стене приблизиться было невозможно. Что же творилось внутри можно было только гадать. Два обезумевших горящих фина даже попытались выскочить из здания через центральный вход и естественно попали под кинжальный огонь нашего станкового пулемета. Я остановился как раз напротив этого парадного входа метров в двенадцати. Все пытался через разбитые снарядами бафорса двери разглядеть, что там творится внутри. Но этот собор, наверное, строился очень давно, и в свое время он служил еще как крепость. Поэтому прямого хода в церковь не было. Проход был изогнут в виде буквы «Г». Сразу же за первыми дверьми стояла стенка с небольшой бойницей. Именно поэтому и окна в этой кирхе были очень узкие, чтобы через них не мог пробраться человек. С одной стороны, для обороны это было хорошо, но с другой стороны, для финов это явилось фатальным обстоятельством. Если бы человек смог пробраться через окно, то финны могли бы, пользуясь дымовой завесой, спокойно выбраться из здания и ударить во фланг нашей группе. Также спокойно они могли бы вылезти из кирхи и отогнать бензовоз куда-нибудь подальше. Но кажущаяся непоколебимость этого здания сыгралась с финнами злую шутку. Кирха оказалась стопроцентно надежной мышеловкой. Из нее выскочить, не пользуясь этим или черным выходом, было совершенно невозможно а выходы надежно перекрывались нашими пулеметными и автоматным огнем. Кстати, взрыв бензовоза так и не обрушил стены этого здания, в чем была так уверена сущность моего деда. Наверное, бензина в Цезерне оставалось очень немного, и основная его часть была перекачана внутрь кирхи. По уничтожению логовых афинов успешно сработал план Юрки Черкасова. Так что в данном случае права оказалась интуиция и дерзость, а не опыт и предусмотрительность. За те несколько минут, пока я стоял и пытался разглядеть что-то внутри, жар не только не уменьшился, а наоборот, стало совсем невыносимо стоять вблизи здания. Я задом стал отступать подальше и чуть не столкнулся с комвзвода взвода 2 Климовым. Оказывается, он тоже подошел и пытался разглядеть лица погибших красноармейцев. Меня он не окликнул раньше, думая, что я занят важными размышлениями о планах наших дальнейших действий. Поняв, что я освободился от своих размышлений, Климов кивнул на тела погибших красноармейцев каким-то потерянным голосом, произнес «Это я виноват, что ребята здесь легли. Какого черта я направил на это дело не самых опытных бойцов? Двое из этого отделения были совсем салаги. Пришли с последним пополнением и, считай, в боях совсем не участвовали. Вот и растерялись, когда распахнули первую дверь и увидели стену. А вторая дверь была закрыта». В окна тоже не удалось забросить бутылки и гранаты. Там внутри они были закрыты какими-то бумагами. Наверное, финны развесили там карты и схемы. Вот ребята и разбудили этих гадов. Чухонцы с верхних окон кинули несколько гранат и только потом открыли огонь. При этом убили еще двоих моих бойцов и трех ранили. Потом попытались с копом выскочить из обоих дверей одновременно. Но тут хорошо сработали наши пулеметчики. Они пулями буквально загнали этих сволочей обратно в их конуру. Неплохо проявили себя ребята Шапира. Они из бафорсов садили в этот дверной проем целую снарядную очередь. Этим они полностью отбили у Фина всякое желание делать вылазки. Правда потом, сколько ни стреляли, не могли попасть в оконные проемы. Вот только в конце хорошо засадили по пулеметной точке. Эх, Юрка. Нужно было все-таки мне в первой группе идти. Думаю, я бы не растерялся и закинул в этот штаб несколько гранат. Я положил свою руку на плечо взвода и ответил на его стенание. Серега, хватит себя казнить. Это война. и Здесь может произойти все, что угодно. Мног могут и убить, знаешь, не за хрен собачий. Фины еще те волчары. Им палец в рот не клади сразу откусят. Это еще нам повезло, что они не могли вылезти из окон. Сам же знаешь, что их там было человек восемьдесят. Ты же слышал, как пленные егеря говорили, что в кирхе, кроме офицеров штаба, располагаются два взвода – комендантский и связи. Поэтому ты правильно сделал, что не полез к стенам, а организовал оборону по периметру этого здания. Если бы не конструкция этой кирхи и финны вылезли наружу, то они шапками бы закидали твой взвод. А представь, если бы, не дай бог, и с тобой что-нибудь случилось, тогда вообще сливай воду. Взвод остался бы без командира» а со всех сторон лезут опытные вояки. Тогда уж точно от взвода ничего не осталось, и вся наша операция пошла бы наперекосяк. А оснований думать, что тебе удалось бы закинуть в окна гранаты, нет никаких. И неизвестно еще, если бы даже удалось всунуть несколько гранат внутрь, нанесли бы они такой ущерб, что финны не смогли бы обороняться и контратаковать. Если все входы в кирху были перекрыты, то вы по-любому нашумели бы и разбудили чухонцев. И результат был бы такой же, только у этих стен лежали бы не салаги, а самые опытные бойцы взвода во главе с тобой. Так что, как ни жалко, ребят, но это война, и здесь убивают. Твое решение было абсолютно правильным, а за гибель красноармейцев мы хорошо отомстили. Считай, за каждого нашего парня мы взяли по 10 жизней финов. И заметь, это при наступательной операции, при штурме укрепленного здания. Молодец, товарищ Климов. Если выживем, то я обязательно представлю тебя к награде. Ну и погибших, и особо отличившихся, естественно, тоже. Дальше продолжать беседу нам уже не позволила обстановка. Вдруг резко возросла интенсивность перестрелки на южном конце деревни. Чаще стали стрелять и на западе, там, где располагались гаубичные батареи. Относительно тихо было только на восточной окраине. Именно с той стороны мы и вошли в деревню. Там же располагался и наш последний резерв – обозники и повара под командованием старшины. Усиление стрельбы подстегнуло весь мой мыслительный процесс. Выходов было два. Или все сворачивать и потихоньку с боем отходить в сторону нашего опорного пункта, или же ввязаться в уличные бои с финскими егерями. Первый вариант, казалось, был более предпочтительным, но сообщить всем нашим группам об этом решении было невозможно. Получалось, что отойти к окопам, к подготовленным огневым точкам, смогут не все подразделения. Те, кто не успеет это сделать, останутся в деревне на верную гибель. Этот вариант меня полностью не устраивал. В эскадроне в каждого из нас хорошо вдолбили простой принцип. Сам погибай, но товарища выручай. К тому же финские не дали бы нам спокойно отступить. Нужно было бы кем-то пожертвовать, оставляя заслоны на их пути. Поэтому данный вариант я долго не рассматривал. А практически сразу начал думать, как организовать сопротивление в самой деревне. Продержаться нужно было совсем немного. По моим прикидкам, часа через два должны были подойти другие роты нашего батальона, а потом и основные силы полка. Подумав пару минут, я начал отдавать распоряжение лейтенанту Климову. «Значит так, Серега, сейчас отправляешь раненых к старшине, а с остальными красноармейцами, с приданным тебе пулеметом и орудием, двигаешься на южную окраину деревни». Там, видать, егеря здорово прижали рот у Сомова. Нужно им помочь. Как дойдешь до них, организуй в финских частных домах пару опорных пунктов. На вопли хозяев внимания не обращай. Если будут очень сильно возбухать и мешать, расстреливай их нахрен. Или запри в каком-нибудь подвале. Будь с местными на страже. А то они запросто могут стрелять нашим ребятам в спину. Боец, который на санитарных санях доставит раненых к старшине, пускай привезет тебе как можно больше боеприпасов. В деревне нам придется бодаться с финнами еще часа два, пока не подойдут остальные части нашего батальона. Да, еще чуть не забыл. Ты предупреди своих орлов, чтобы не вздумали стрелять по бронетранспортеру с финскими опознавательными знаками. Это наш трофей. И в нем буду находиться я с ребятами. И Сомову скажи, чтобы он предупредил своих красноармейцев. Я на этом броневике могу неожиданно подскочить и ударить в тыл егерем, Поэтому будьте настороже, когда я появлюсь на бронетранспортере. Нужно быть готовым к контратаке. Сигнал к ее началу – красная ракета. Ладно, Серег, удачи тебе. Дай бог, чтобы нам с тобой после этого сумасшедшего дня встретиться. Но, как говорится, осилит дорогу идущий. Будем живы, мужик. Я крепко обнял Сергея. Потом... Уже ничего не говоря, повернулся, окликнул Шерхана, и мы вместе с ним быстрым шагом направились к нашей боевой колеснице, к нашему бронетранспортеру.